Свернув с улицы Рашида и пройдя по маленьким узким переулочкам, вы попадали на разные суки. Сук медников, где стучали молоточками кузнецы-ювелиры, или сук пряностей, где возвышались на прилавках горы разных специй. Англо-индийский приятель супругов Хауи Моррис Викерс, который вел весьма уединенный образ жизни, Стал и моим добрым другом. Он возил меня смотреть на золотой купол мечети Катхимен с высокой точки обзора. Показывал потаенные уголки суков, те, что скрыты от глаз обычных туристов. Познакомил с кварталом Гончаров и многими другими местами. Мы совершали прогулки к реке через рощи финиковых пальм. Но для меня то, что он рассказывал, было еще интереснее, чем то, что он показывал. Именно Моррис Виккерс научил меня размышлять о времени, чего я никогда прежде не делала. Размышлять отстраненно и безлично. Для него время и взаимодействие времен имели особое значение. Когда вы думаете о времени, о его бесконечности, Личные переживания отходят на задний план, печаль, страдания, все события из здешней земной жизни в перспективе вечности обретают иной смысл. Он спросил меня: читала ли я опыт со временем, временемданна? Я не читала. Он дал мне книгу. и с этого момента что-то во мне переменилось. Не в моих чувствах, ни во взглядах, Но мир представился мне более пропорциональным. Я уже была не центром Вселенной, а лишь фрагментом целого, одной ниточкой в необъятном сплетении мироздания. И я поняла, что порой человек может взглянуть на собственную жизнь как бы со стороны, с другого уровня бытия. Поначалу рассуждения мои были примитивными и любительскими, но со временем я научилась находить в них огромное утешение и ощущение безмятежного покоя, коего не знала прежде. Моррису Викерсу я обязана более широким взглядом на человеческое существование. У него была обширная библиотека, книги по философии и иные этот молодой человек, несомненно, представлял собой весьма незаурядную личность. Иногда позднее мне хотелось снова повидаться с ним, но думаю, то, что этого не случилось, — к лучшему. Мы были встречными кораблями, разошедшимися в ночи. Он вручил мне дар, который я приняла с признательностью. Дар, неведомый мне до Дар не только сердца, но и ума. Я не могла дольше задерживаться в Багдаде, поскольку хотела вернуться домой и успеть подготовиться к Рождеству. Мне советовали побывать в Басре, и особенно в Масуле. Поездку в Масул рекомендовал Морис Викерс, и я попросила его свозить меня туда, если он найдет время. Больше всего меня удивляло в Багдаде, да и в Ираке вообще, то, что здесь всегда находился кто-нибудь, кто готов повести вас в интересное место. Женщины — Если это не были знаменитые путешественницы, редко ездили по стране без сопровождения. Как только вы сообщали, что хотите куда-то отправиться, тут же находился приятель, кузен, муж или дядя-приятельницы, который выкраивал время, чтобы составить вам компанию.